Итак, в 1967 году я собирался вагантов сыграть. Свой сборник я переводил, составлял, ставил, как режиссер ставит спектакль. У меня был режиссерский замысел, был текст, был жизненный материал, нужны были прототипы. Примерно в это время мне попалась в руки книжка «Небо и ад странствующих. Поэзия великих вагантов всех времен и народов». изданное в Штутгарте Мартином Лепельманом. Наряду с собственными вагантами Лепельман включил в свою книгу кельтских бардов и германских скальдов, наших гуслеров, а также Гомера, Анакриона, Архилоха, Вальтера фон дер Фогельвейде, Франсуа Вийона, Сервантаса, Саади, Либо, вплоть до Верлена, Артюра Рэмбо и Рингельнаца. Саади. между 1203-1210-1292. Настоящее имя – Муслихаддин Абу-Мухаммед Абдаллах, персидский писатель и мыслитель. Больше 20 лет странствовал в одежде дервиша. В лирике, посланиях по учениях и притчах он затрагивал сложный комплекс философских, религиозных и этических вопросов. Всемирно известной «Газели», в том числе любовный цикл «Тарджибанд», Этикодидактическая поэма «Бустан» 1256-1257 и сборник «Притч» в прозе и стихах «Гулистан» 1258. либо 701-762-763. Китайский поэт времен династии Тан, известный как «Бессмертный в поэзии». Многие годы провел в странствиях. Он принадлежит к числу самых почитаемых поэтов в истории китайской литературы и считается одним из крупнейших представителей мировой литературы. Лейбо оставил после себя более тысячи произведений, в основном стихотворных. Юахим Рингельнац. Настоящее имя – Ханс-Густав Бёртихер. 1883-1934. Немецкий поэт-кабаритист кабаретист, писатель, художник. Долгие годы плавал матросом на корабле, много путешествовал и впоследствии. Он был мастером сатирического, пародийного стиха, каламбура, острых, затейливых и труднопереводимых юморесок, куплетов, афоризмов, шуток. Широкую известность получил сборник его стихов «Куттельдаддальду» 1920. Среди песен-вагантов были и наши, переведенные на немецкий язык. «Вот мчится тройка удалая по Волге-матушке зимой», «Ехал на ярмарку ухарь-купец» и другие. Основными признаками поэзии кочующих Лепельман назвал детскую наивность и музыкальность и непреодолимую тягу к странствиям, возникшую прежде всего из чувства гнетущей тесноты, которая делает невыносимыми путы оседлой жизни. Из чувства безграничного презрения ко всем ограничениям и канонам житейской упорядоченности. Есенинская «Дух бродяжий Сколько их было? Кто уходил, бросал родной очаг? от чего тянуло их вдаль? от Отчего не жаль было покидать насиженные места? Во скольких сердцах отмирало вдруг понятие «хаймви» — «тоска по родине»? Был богатым, стал я нищим, стал весь мир моим жилищем. Разбитой жизни мне не жаль. Цыганы Был вечер цыганской песни в доме литераторов в зимней Москве среди вьюги. По каким струнам сердца ударили длинные смычки. Цыганское пение, объявленное зловредным пережитком, высмеянное пародистами — вновь стала постепенно входить в жизнь, к нему потянулись, прислушались. В толстовском живом трупе для многих заветной стала сцена с цыганами, где Федя Протасов слушает не вечернюю и в час роковой. Пожалуй, с новых постановок живого трупа и началось в те годы возвращение цыганской песни. И вот был такой вечер, и сцена, декорированная платками цыганских расцветок, гигантскими шалями — и в южное, метельное, бродяжное пение. После концерта я подошел к директору театра, представился, и он тут же предложил мне всевозможную поддержку и помощь. До этого я искал прототипов в субкультуре молодежного Запада, в битниках, в хиппи, в левых студентах, которые будоражили тогда Запад. Они сочиняли и пели песни протеста, иногда их сравнивали с вагантами. Среди них встречались одаренные, бескорыстные и наивные люди. Были и такие, кто угнетали своим рационализмом, инфантильные идеалисты. Эти изнывали под бременем бессмысленной воли. Иные сами были не прочь давить и подавлять. Казалось, что их гонит из дома не молодость, а усталость, опустившаяся на человечество. Мне надо было переводить разгульную кабацкую лирику вагантов «А я видел дно». В Мюнхене, в ночлежке Белый дом, на грязных, вытоптанных коврах, подобно трупам, валялись хиппи-наркоманы. В Амстердаме хиппи со всей Европы слетались на площадь дам. Лежали, сидели, стояли, спали, пели, жевали. Хиппи-негр, который все же ухитрился отрастить до плеч свои жесткие завитки, бессмысленно и тупо бренчал на гитаре. Но, может быть, и его песня дойдет до потомков. причитание, жалоба. Но мне повезло. Я познакомился и подружился с артистами цыганского театра, слушал их пение, говорил с ними. И прототипами стали цыганы. Что такое цыганская песня? Не знаю, можно ли вообще вместить ее в привычные рамки того, что мы называем искусством. Здесь нет ничего привнесенного, идущего от умысла или замысла, рассчитанного на эффект. Она совершенно безотносительна к реакции слушателя. Цыган даже на концерте поёт прежде всего как бы для себя, из потребности высказаться, выплакаться с помощью песни. С вагантами цыган роднили острое ощущение судьбы, раскованность чувства, доброта, лихость. Их многое роднило. И те, и другие олицетворяли собой судьбу самого искусства, его силу, его бесприютность, незащищенность. В начале второго тысячелетия цыгане оставили Индию. Как разгадать загадку, отчего одно из индийских племен вдруг двинулось через горные проходы, соединяющие Индию с Афганистаном и Персией, через Турцию на Балканы, чтобы потом, потом и Земфира, и Эсмеральда, и Кармен, и три цыгана Ленау, и Грушенька, и ямщик не гони лошадей, и рвы, рвы, рвы. И в музее крематории прислонённый к печи большой венок с чёрными лентами цыганам, погибшим в Дахау. Четверть цыганского населения Пятьсот тысяч человек в годы Второй мировой войны. Была при дворах индийских раджей каста профессиональных плюсунов и певцов. При кастовой системе всякое занятие передавалось по наследству. Число потомственных артистов росло, наступал переизбыток. В Индию вторглись мусульманские захватчики, предки нынешних цыган лишились своих работодателей – князьков, царьков – кто нуждался в их песнях и танцах. Все остальные профессии были давно розданы, распределены между другими кастами. Бездомным оказалось искусство. Они попали в разлагающуюся, гибнущую от разврата и роскоши Византию. Здесь еще на них был спрос. Однако надвигалось падение Константинополя. Доверчивое бродячее племя шумно вошло в Европу, Их встретили с ужасом и недоумением. «Почему этот народ не ищет оседлости, не стремится завладеть собственностью, своей землей?» Их объявили колдунами, преступниками. В германских княжествах их пороли бичами, вырывали ноздри. Мужчинам брили бороды, головы, изгоняли. Те, кто возвращались, подлежали сожжению. Это была ненависть имущих к неимущим, Несвободных к свободным. Одна из церковных инвектив, Придававшая анафеме безвестного поэта Ваганта, гласила «Нет у тебя ничего, Ни поля, ни коня, ни денег, ни пищи. Годы проходят для тебя, не принося урожая. Ты враг, ты дьявол, Ты медлителен и ленив. Холодный суровый ветер треплет тебя». Проходит безрадостно твоя юность. Я обхожу молчанием твои пороки, душевные и телесные. Не дают тебе приюта ни город, ни деревня, ни дупло бука, ни морской ветер, ни простор моря. Скиталец, ты бродишь по свету пятнистый точно леопард, И колючий ты, словно бесплодный чертополох. Без руля устремляется всюду твоя злая песня. Они брели под дождем, под ветром. Ваганты, цыгане. Цыганы скрывались в ущельях, в лесах. Их язык, в наиболее чистом виде сохранивший санскрит, долгое время считался воровским арго, жаргоном профессиональных преступников. Кто вник в этимологию слова «рома», то есть люди, цыганы? Для европейских цыган человек и цыган синонимы «рома». Все остальные – гаджо. Здесь через язык выраженная психологическая самооборона, к которой прибегает преследуемый, отстаивающий свое человеческое достоинство. Я для вас не человек, а цыган, а на самом деле я-то знаю, что я и есть человек, Ром, а все – гаджо. В своих песнях Ваганты также противопоставляли себя кому только могли: святошам, трезвенникам, скупцам, постным книжникам. Противопоставляли кабак всему миру, где скука, злоба и нужда, а свою поэзию убийственно скучным стихам тех, кто залезли что кроты в норы кабинеты. Из Ленинграда в Москву часто приезжала цыганская активистка Рузя, в прошлом организатор цыганских колхозов, а затем и участница партизанского движения на Смоленщине. Приходила ко мне, похожая скорее на грузинку или армянку, смуглая, в строгом черном костюме, гладко причесанные, с проседью волосы, бусы из крупного янтаря. Скупой, жесткий жест. Для многих цыган она была непререкаемым авторитетом. Что-то было в ней от предводительницы племени, рассудительность, властность. Я рассказывал ей о своем замысле, о желании понять это состояние, когда приобщаешься к тайне тайн, к фортуне. Когда задаешь вопрос, который мучил вещего Олега, что сбудется в жизни со мною? Даже просвещенный человек, увидев цыганку с картами, приостановится, задумается, не узнать ли, как повернется жизнь, что ждет. Дорога ли впереди и казенный дом, или нечаянная радость? Ваганты и цыгане — воплощение судьбы. Самый облик цыган вызывает замирание сердца, а ваганты предсказывали — «Не спасете бренной плоти от карающей судьбы!» Грозный, предостерегающий средневековый клич. Рузя показывала, как гадали настоящие цыганки в старину, смеялась. «За картой спасибо не говорят, карты позолотить нужно!» — Гадалка — профессия серьезная. Если гадают по зеркалу или по руке, не верьте, шарлатанство, только по картам. Но она же говорила, никому не дано разгадать загадки судьбы. Знаю только самое страшное — обрыв надежды. И страшно, когда кусают за сердце. Бывал у меня и Георгий Павлович Лебедев, маленький бородатый старичок-цыган. Георгий Павлович Лебедев – один из основателей и первый директор Московского музыкально-драматического театра «Ромэн», первого в мире цыганского профессионального репертуарного театра, коллектив которого сложился в начале 1930-х годов. Первым художественным руководителем этого театра стал режиссер Моисей гольдблат 1896-1974, ученик Всеволода Мейерхольда. Приходил, всегда чуть пьяненький, пучеглазый, с красными в прожилках на выкат белками, приносил с собой папочку, подсовывал мне старые афиши, ноты, потом долго сидел, курил и все приговаривал. «Ах, цыгане, цыгане, это такая чистота, это такие дети!» Георгий Павлович был в театре «Ромэн» чем-то вроде хранителя импровизированного музея. В 1930 году в течение двух месяцев ему пришлось общаться с приехавшим в Москву Робин Дранатом Тагором. Георгий Павлович уверял, что тот прибыл в сопровождении дочери Эйнштейна. На Тагора Георгий Павлович смотрел в буквальном смысле слова, как на Бога. «Когда я впервые увидел его, — рассказывал он, — то испытал душевное смятение, ужас». а потом успокоился, понял, что это отец и все моего дети. Тагор высказал тогда мысль, что цыгане первыми принесли в Европу индийскую культуру. Но чем ответила надменная Европа на бескорыстный сказочный дар? Гонениями? Превращением носителей древней цивилизации в дикарей? Всю свою жизнь Георгий Павлович собирал песни русских цыган, которые страстью, силой чувства при демократизме и простоте выражения влекли к себе и Пушкина, и Толстого, и Аполлона Григорьева, и Полонского, и Опухтина, и Куприна, и Блока. Он считал, что в России цыганская песня есть не что иное, как цыганская интерпретация русских романсов. Многие композиторы мечтали, чтобы их песни исполняли цыганы. Яр и Стрельня, знаменитые московские рестораны, где купечество устраивало фантастические кутежи, незабытые старыми москвичами, были с точки зрения Георгия Павловича очагами песенной цыганской культуры. «Поймите», — говорил он, и губы его тряслись, — «да чего же все переврано, чего только не плетут? Конечно, бывали там и безобразные сцены, но в них разве главное?» Судаков, владелец Яра, имел русский женский и мужской хор, украинскую капеллу, венгерский оркестр и цыганский хор. Певцы были первоклассные! И знаете ли вы, что цыгане были хранителями полковых песен русской армии? Мне эти цыганские мои встречи давали тогда бесконечно много. Больше, чем ощущение судьбы... Ощущение жизни, ее дали, ветра, холода, тепла. Я узнавал нравы кочевых и оседлых цыган. Их песни, их сказки. Узнавал об их суеверии при полном равнодушии к религии. Цыгане исповедуют веру того народа, среди которого живут. Узнавал их законы. Главными были милосердие, сострадание к гонимому, к преследуемому, кем бы он ни был. «Милосердие наш закон для слепых и зрячих, для сиятельных персон и шутов бродячих». Орден Вагантов «Я встретил счастливых цыган». Под таким названием, впрочем, он назывался еще и «Скупщики перьев», осенью 1967 года в Югославии шел фильм режиссера Александра Петровича. «Счастливых цыган» я встретил в северо-восточном предместье Белгорода, Душановца. Куда привел меня сербский поэт-цыган Слободан Берберский? Зашли в дом, похожий на мазанку. Низкий потолок, с свернутый в него лампочкой. Газовая плита, репродукция тайной вечери. Сразу набилось много народу. С улицы шли, толпились в дверях. Все ждали какого-то лацу Наконец он пришел в черном костюме, в черной широкополой шляпе, длинные узкие пальцы в кольцах. Лацо взял аккордеон, другой цыган — четырехструнную гитару, и они заиграли «Подмосковные вечера» и «Рябину». Бойко, дешево, как играют специально для советских туристов. Я попросил сыграть цыганские песни, и они начали свои, на наши цыганские тягучие восточные турецкие. Слова были, видимо, исполнены для них серьезного значения, так как все слушали очень сосредоточенно, скорбно. Грустную песню сменила веселая, потом ресторанного типа танго, потом зажигательная, которую пели все хором «Ай, романы, ай, чавалы!». Музыка была у них в крови, переполняла их, а они не то чтобы дарили мне ее от щедрости, а просто выплескивали из себя. Цыганская песня бескорыстна. Может быть, ее сила в этом почти колдовском, непроизвольном умении вовлекать в сферу своего настроения. Забудь обо всем. Вспомни, плачь, радуйся. Квартира могла быть старомосковская, старопетербургская, с потемневшей до революционной мебелью и картинами, которые не старые, а как бы постаревшие. стареют вместе с хозяевами. И образок, и обеденный стол, покрытый клеенкой. Сидит парализованный в кресле, клинышком неподвижной бородки, уставившись в серой почти петербургский, здесь, в солнечном Белграде, полумрак, Юрий Николаевич Азбукин, бывший присяжный поверенный, бывший пианист-аккомпаниатор. Юрий Георгий Николаевич Азбукин, 1889-1969 Музыкант, аранжировщик, муж и аккомпаниатор, исполнительницы русских и цыганских песен Ольги Янчевецкой. Азбукин происходил из дворянской семьи, получил юридическое образование, стал участником белого движения, находился в эмиграции сначала в Сплите, с 1924 года в Загребе, а с 1926 года в Белграде. Дело происходит 2 октября 1967 года на Косовской-2, около отеля «Унион». Длинным надо идти переходом с израстцовыми стенами через колодезный петербургский дворик по петербургской подняться лестницы на второй этаж, где на двери табличка «Ю-Азбукин-О-Янчевецкая». Два пута. Осетинской Глафире звони один пут Ольга Янчевецкая, 1890-1978. Певица, прославившаяся исполнением романсов. Родом из Бреста. С 1905 года жила в Петербурге, путешествовала, получила музыкальное образование и выступала на театральных подмостках. В 1920 году эмигрировала в Стамбул. Вскоре оказалась в Сербии, где выступала в музыкальной труппе, созданной в Загребе общими усилиями эмигрантов из России. После войны переехала в Белгород, где снискала любовь не только русской, но и сербской публики В 1970 году приезжала в Москву. Сидит, левой подвижной рукой листает газету «Политика». В 1920-х-1930-х годах на весь Белый Белград звучал голос Ольги Янчевецкой. Была она тогда черноволосая, как цыганка, с дерзким и сильным голосом. И остались от тех лет ноты с ее фотографией. Пастух Костя исполняется Янчевецкой с огромным успехом в Казбеке. Партия фортепиано Азбукин. В 1967 году она еще выступала на эстраде, снималась в кино. Когда я в Белграде в Союзе писателей сказал, что хотел бы познакомиться с какой-либо цыганской певицей, мне сразу все в один голос назвали Янчевецкую. Говорит она великолепным книпер-чеховским боском. «Ну, милый друг...» Закуривая твердым накрашенным ногтем, сбивает пепел с сигареты. Если сравнивать с фотографией, время сильно ее изменило. Старая, очень даже старая женщина. Поредевшие крашеные волосы, очки. Но актриса. И весь дом с больным ее мужем на ней. Итак, дорогой друг, что же вас привело ко мне? Ах, вот в чем дело. Я, видите ли, цыганской певицей становиться не собиралась. Училась в Петербурге у Вирджинии Дамели. Не думала петь романсы. Только так иногда для себя пела, для узкого круга друзей. В Петербурге приняли в музыкальную драму. Голос у меня тогда был божественный, без хвостовства скажу. Настоящая оперная меца-сопрано. Да. А оказалась за границей. Много я слез пролила. Думаете легко мне было совсем девчонкой без родины остаться. Ах, многое что было. Со лет прошло. Это не шутка. Она помяла сигарету, закурила, быстро прошлась по комнате, отпила из чайника прямо из носика, снова села за стол. Да, все это было, милый друг было. Слёзы, ностальгия, А теперь прошло. Она снова прошлась по комнате. У нее и сейчас еще плотная фигура, полные красивые ноги. И так по-домашнему, по-хорошему уселась против меня. В роговых очках, в красном халате. Сидит, мнет сигарету. Вы о Юрии и Марфессе, конечно, слышали. Фонарики, фонарики, вы просите песен. Понапрасну, мальчик, ходишь. Он пел много. Он жил сначала в Париже, пел в русском ресторане, потом приехал к нам на гастроли. Русская лира имела колоссальный успех. Это были годы 1927 1928 Так. Уехал. Она стала уставать или задумалась, замолчала. И вдруг, стряхнув с себя усталость, боском. А тут началась война, остался без ангажемента, без денег, без ничего. И как это вышло? Оказался он в немецкой военной форме. Но это был его замысел. План. Она нашла нужное слово, выкрикнула план. План уехать в Берлин и оттуда перебраться в Варшаву, чтобы быть поближе к советам. Так и получилось. Он перебрался в Варшаву, немецкую форму, конечно, долой, примкнул к повстанцам и погиб. Погиб в Варшавском восстании. Бедный Юрий Морфесси. Это действительно был господин. Умел себя держать. Во фраке, красивый, седой. Где же у меня его карточка? Ах, у меня горы писем, фотографий. Надо как-нибудь разобрать все это. Она достала большую папку, стала набрасывать на стол ноты, фотографии, открытки, приговаривая про себя. э э да Наконец нашла. Вот Юрий Морфесси. Бедный, бедный Юрий Морфесси. На фотографии был изображен красивый белозубый мужчина во фраке. Вот его ноты, видите? Искорки пожара Туманно-туманно. Здесь он еще молодой. Прелестный, чудесный актер. Бодрый, изумительный. Ночью он пил алкоголь, а днем только молоко. У нее большие серьги, большие бирюзовые кольца на еще молодых крепких пальцах. Продолжая перебирать ноты, поясняет. Вот Нина Тарасова, Настя Полякова, «Бертинский», «Мария Александровна каринская «Вяльцева», позвала «Юрий, как звали Вяльцеву?» Из соседней комнаты высоким над треснутым голосом отозвался неподвижный Юрий Николаевич «Конечно же, Настасья, Настя!» Заговорили мы с ней о цыганском пении «Это пение, это умение себя захватить!» Впервые я услышал о цыган в Петербурге, в новой деревне. Впечатление было колоссальное. — Э, подождите, у меня есть кое-что для вас. Вот, прочтите. протянула мне два листочка из отрывного календаря от 22 и 23 января 1967 года. На обороте по-русски, с ятями, с твердыми знаками, было напечатано «Цыганский хор». Послышался шелест шелковых юбок, не торопясь выходили цыгане. Для них поставили в ряд стулья. Женщины оправляли пестрые шали, жерелья и бусы густо покрывали смуглые шеи. Две цыганки были молоды и красивы, сказочной индусской красотой. Они улыбались, показывая белые зубы. Другие, старые и морщинистые, но тоже с огненными глазами, сидели неподвижно, как идолы. Одна из них — прославленная Тата, семидесятилетняя старуха, полвека назад своим голосом сводившая с ума Льва Толстого, великих князей Петербург и Москву. В наступившей тишине зазвенели гитары, и волной хлынула песня. Эта музыка, дикая и нежная, волновала и будила безотчетную щемящую тоску. Старуха, покачивая телом в такт гитарам, глубоким и горячим голосом пела первый куплет. «Да, милый друг, так оно и все и было в Петербурге, когда я их услышала впервые. Вы перепишите, лучше все равно не скажешь. Да-да, когда русский хор запоет, это действительно нечто. Но мы такие большие, что не надо хвастаться. Хвастаются только те, кто ни черта не имеет». Пока я переписывала, она достала с полки том Некрасова, стала листать, наконец прочла вслух. «В счастливой Москве на Неглинной, со львами, с решеткой, кругом стоит одиноко старинный, гербами украшенный дом». Да, это было время. Жили, не торопились, а сейчас все как сумасшедшие — — весело добавила она. — Я только что вернулась из Венеции. Она так и говорит, Венеция. — Там снимали... Она так и говорит, снимали. — Меня на пластинку. Дарю вам последнюю. Но ничего, еще вышлют. Спросил ее о соседке Глафире, худощавой, интеллигентной пожилой даме. Она вдова. Ее мужа во время войны убили как еврея. Он тоже актер Он тоже актер был. И вдруг, как бы продолжая давний спор с Глафирой о ее муже, ему надо было бежать, а он был трус. Надо в таких случаях бежать, а не сидеть и ждать, когда тебя поволокут. И уже о чем-то другом. Человек должен пережить всё и остаться человеком. Во время оккупации Белграда к ней пришли немцы. Предложили петь. Она отказалась. Не могу, говорю. Поймите, рада бы, да не могу. Я из-за бомбежек голос потеряла. Ну что за певица без голоса? А в ту пору весь Белград знал Ольгу Янчевецкую. Ого-го! Когда Янчевецкая бывала в Казбеке, поет «Муха не пролетит», «Кельнеры не служат». Да и теперь любого спросите. Все меня знают. Все. Я в политику не вмешивалась, но когда вижу такое дело, против России война — Я петь им не стала. А уж как меня упрашивали. Немецкий офицер, он большой был знаток цыганской музыки, из Берлина приезжал ко мне. Это был единственный случай, когда я в политику влезла. А так нет. Уж увольте, пожалуйста. Спрашиваю, знает ли она русскую литературу, поэзию? Читает ли? О, без конца читаем. Какой у вас замечательный был писатель Борис Лапин. О севере писал. Мы его много раз перечитывали. Изумительно!» Борис Федорович Лапин, 1934-2005. Писатель-фантаст, редактор, киносценарист. Автор рассказов, среди которых наиболее известные «Старинная детская песенка» 1972, «Химеры Диша» 1974 и «Конгресс» 1976. Жил и работал в Иркутске. Полстовского, конечно, знаем, а так все больше классиков. Лермонтов — это моя любовь. Некрасов. Раз у отца в кабинете Саша портрет увидал, изображен на портрете был молодой генерал. Как хорошо, покой какой исходит. Ну и из поздних, конечно, тоже блок рукавишников — Иван Сергеевич Рукавишников, 1877-1930, невероятно плодовитый прозаик и поэт из Нижнего Новгорода, его собрание сочинений составило 20 томов, 1901-1925. Рукавишников был родом из богатой купеческой семьи. Несколько лет он совмещал занятия литературой и живописью, начал публиковаться в 1896 году. Первый сборник его стихов и прозы увидел свет в 1901 году. После переезда в Петербург Рукавишников сотрудничал с журналами «Заветы», «Весы», «Золотое руно» и другими. Сегодня он считается второстепенным представителем русского символизма, находившимся в разные годы под сильным влиянием Бальмонта, Сологуба, Иванова и Белого. К наиболее значительным произведениям Рукавишникова относят роман «Проклятый рот», 1911, рисующий историю трех поколений купеческой семьи. В литературной энциклопедии 1925 года писателю принадлежат несколько статей о поэзии. А Цветаеву, Ахматову, Пастернака вы знаете? Слышала, конечно, но это уже другое поколение, другие традиции, племя молодое, незнакомое. Таинственное колесо крутилось, расшвыривала людей. Александр Петрович, постановщик фильма «Я встретил счастливых цыган», говорил мне, «Фильм не о цыганах, о судьбе поэзии в мире. Она трагична, как судьба цыган, как судьба свободы. Для меня свобода и поэзия — синонимы. Жизнь на свете хороша, коль душа свободна, а свободная душа Господу угодно. Эти строки Ордена Вагантов — добытым мной не только из подлинника